Глава 20. Метем. Метем. Когда-то эта штука была самым настоящим спасением для работяг, трудящихся в шахте по двенадцать часов. Для бедолаг, вкалывающих на нескольких работах. Для офисного планктона, который выгорал. Фактически, метем — это стимулятор. Приняв дозу, ты получаешь невероятный прилив сил. Энтузиазм переполняет тебя, ты готов горы свернуть. Полно всяких примеров, как люди, принимающие метем, поднимались на высоты, которым раньше и не снились. А как иначе, когда сон тебе практически не нужен? Так перекимарить пару часов в сутки более чем достаточно. И при этом ты бодрый, энергичный, готовый к новым свершениям. А самое главное, метем не считался наркотиком, ведь он не вызывал привыкания. Однако многие стали принимать его регулярно. Впрочем, хоть врачи в один голос и утверждали, что это вредно, привести живой пример того, как метем навредил здоровью, не могли. Общепринятым мнением стало то, что метем — это препарат, который позволяет активизировать все функции организма, заставляет его расходовать запасы и резервы. Вполне возможно, что спустя 3, 5 или 7 лет человек, сидящий на метеме, сам себя загонит в могилу. Но с момента появления препарата прошло всего пару лет, и пока что таких случаев не было во всяком случае, доказанных. А вот Митем с момента появления набрал бешеную популярность и продолжал победоносно шаствовать по галактике. Офисные работники, трудяги, фермеры, биржевые маклеры, водители-пилоты, матери-одиночки, даже государственные служащие. Митем стал популярен везде. Забавно, что при всех своих фантастических возможностях он не стоил больших денег. Приобрести его мог позволить себе каждый. Спецслужбы, корпорации, фармакологические гиганты, бизнесмены все с ног сбились, пытаясь найти того, кто создал это средство. А причина была проста. Никто так и не смог воссоздать формулу Митема, не смог начать его производство. Впрочем, даже если бы кому-то это удалось, далеко не факт, что производство бы пошло. Ведь уже на рынке есть оригинал, цену которого переплюнуть нужно еще постараться. Вот и искали таинственного изобретателя». Кто-то хотел выбить из него формулу препарата, кто-то хотел прижать к ногтю, взять под контроль все производство, задрав цену. Кто-то имел интересное предложение для изобретателя. Но все они потерпели фиаско. Найти создателя Митема не удалось. Единственное, что достоверно получилось выяснить, в родину препарата. Митем создали на Нассаре и производили именно там. Нассар — планета специфическая. Там не действуют общепринятые законы. Вот уже несколько десятилетий Нассар считается рассадником преступности и источников всякой дряни. Да что говорить, ведь патрон Диммак появился именно оттуда, и этим все сказано. Незаконная технология, запрещенные препараты, оружие, все, что нельзя нигде достать, можно найти на Нассаре. Когда-то планета и правила несколько преступных кланов, затем все сосредоточилось в руках одного. Но монополия не продержалась долго. И теперь Нассар погряз в междоусобных войнах банд. Однако Нок, разглядев перспективы, решил обуздать дикий нрав этого мира. Бывшие и действующие копы, отличающиеся бурным нравом и чрезмерной агрессивностью, словно в ссылку ссылаются туда. На Насаре правила и законы для полиции, или, как их называют, законников, совершенно иные. Чтобы справиться с разгулом бандитизма, у законников развязаны руки. Попытка нападения с целью убить карается смертью. Вооруженное нападение — смерть. Законники отстреливают преступников, как крыс, но и тени из робкого десятка. Смертность среди законников очень высокая. Фактически на Насарь идет война, и кто в ней победит, пока непонятно. Будь у ног чуть больше свободных ресурсов, Насар бы пал. Его превратили в адекватный мир, но у ног полно других проблем. Плюс еще и соседи ставят палки в колеса, то и дело поднимается в вое беспредели, творящемся на насаре. Короче говоря, родина Метема — самая настоящая кроличья нора, в которой разобраться и уж тем более найти кого-то, если он не хочет, чтобы его находили, нереально. Все это старатели знали, и отвечать Игорю Анатольевичу на риторический вопрос особо не спешили. Ты слышали о Митэме или нет?» «Слышали. Стимулятор это». Хм, «Был когда-то. А теперь самая настоящая наркота». «Не понял. Это как?» В формуле что-то изменили. Если раньше Метем действительно снимал усталости, давал бодрость без всяких побочек, и единственная зависимость от него, если и была, то сугубо психологическая, то сегодня все изменилось. Нет, метам действует так же, как и раньше. Приняв его, ты снова полон силы и энергии. Вот только этого заряда хватает ненадолго». Сначала это, скажем, неделя, а потом тебя накрывает жесткий отходняк, настолько сильный, что ты не можешь его просто переждать и снова принимаешь метем. И тебя отпускает, ты вновь энергичная зажигалка, но в этот раз доза хватает, скажем, дней на 5-6. И дальше снова тебя накрывает. Раз за разом периода бодрости становится все меньше, ты все чаще и чаще употребляешь метем. И вот ты дня без него прожить не можешь. Причем больше нет прежнего заряда энергии. Ты принимаешь его, чтобы тебя не накрыло. А, охренеть! Это что, подделка какая-то появилась на рынке? В том-то и проблема, что это так изменился оригинал. Он стал дороже, в разы дороже, но народ продолжает его скупать. Голоканалом, предупреждающим об опасности, никто не верит. Мол, вы и раньше на Метэм наговаривали и сейчас продолжаете. — Ну и что вы хотите от нас? Чтобы мы провели разъяснительную беседу с населением? — Хм, боюсь, с вашей помощью мы можем только лекцию о вреде алкоголя провести. причем с живыми примерами. Игорь Анатольевич кивнул в сторону постоянно клюющего носом хороняки, от которого спиртным родило так, что из-за версту можно было учуять. Так все же, мы как помочь-то можем? — Вы должны будете отправиться на Насар. — И что мы там делать будем? — Вы? «Вам делать ничего не надо». «Тогда а в чем задача-то?» «Первое. Это доставить кое-что нашему агенту на насаре. Второе. Скажите, знаком ли вам такой человек Текс?» «Текс. Кажется, я...» «Раньше он был охотником за головами, а еще работал в ОСА. «О, да, точно, Текса я знаю и хорошо помню». «Вот отлично. Сейчас он, правда, уже не подрядчик, да и в ОСА не работает». Хм, «Потому что оса больше нет?» «И поэтому тоже. Но есть аналоги этой конторы. Вот только Текс, как бы сказать, в общем, сдал он в последнее время. Даже и не в последнее, а давненько сдал. Множество ранений, большая психологическая нагрузка. В общем, сдали нервы и наломал дров». «И что, его вышвырнули?» «Нет, такими кадрами не разбрасываются. Пусть он уже и не годится для профильной работы. Мы определили его сюда, на Кларису. Работал он в одном из полицейских отделений и, ну, скажем так, слишком рьяно работал». «Ха-ха-ха, уже представляю, на тихой и спокойной планетке для пенсионеров появился Текс, и трупы стали складывать штабелями». «Ну, в целом так. Клариса явно не для него. Здесь привыкли работать иначе». А методы Текса слишком жесткие для этого места. Ты, что, то есть я прав, он действительно нашлепал жмуриков? — Да. Недавно банда беглых заключенных заявила сюда, Решили ограбить банк. Как заведено, проникли в здание, взяли заложников, начали требовать безопасный коридор и убивать людей. И появился Текс и взорвал банк к чертовой матери? Да нет. Можно сказать, он разрулил ситуацию. Местные копы были не готовы к подобному и слишком долго возились, в результате чего грабители начали убивать заложников. Текс вломился в банк и всех бандитов перебил. Так чем вы недовольны то? Он же не заложников перебил. Вмешался хороняка. Лично я считаю, что он все сделал правильно. А вот местные чинуши наоборот. Текса хотели даже арестовать и судить за непочинение приказу, превышение служебных полномочий. Но вас это не устраивает. «Да в целом мне плевать, но жаль парня. Тем более, это его выходка далеко не первая. И мне прожужжали все уши его прошлыми похождениями, поэтому в этот раз я решил закрыть вопрос». «Так, и каким образом?» Текст будет переведен на Насар? «Куда?» — в один голос переспросили Рика, Юджин и Хороняка. «На Насар в качестве законника. Там его умения и навыки будут кстати» да и с его характером сидеть на тихой колорисе. Он тут сопьётся. а Ай, нихрена себе вы, Текс, пожалели. Законников ведь убивает там чуть ли не каждый день. Не дай бог меня, так тот пожалеет. Вы, кажется, забыли, что Текс — не кисейная барышня. Это хорошо обученный, имеющий колоссальный опыт охотник за головами. Да и чего скрывать, наемный киллер. За бывшим комендантом Хруста гонялось много народа, но убрал его именно Текс. С расстоянием в шесть километров, будучи на замершем воздухе гравелете. Ого! водает. А я о чем? Этот человек настоящая машина для убийств, и задания, на которых гибли другие, он выполнял. Ну да, он ведь как-то злого тапка поймал, и даже доставил его копам. Там, правда, замес начался дикий, но. Именно убить тапка никому не удалось, а уж поймать. Такой мог провернуть только Текс. Кстати, вы были на Лима Каприс, встретили Мика, а он ничего о Тапке не говорил. Что, Тапок тоже там? Да, а вы не в курсе? Тапок давным-давно работает в арма под руководством Мика. Работал, то есть. Насколько я знаю, последние годы он жил на Лима Каприз в качестве наблюдателя и контролера армы. И именно он отправил Мику сообщение, в котором заявил, что планету атаковали. Ха, вот значит как. Нет, о нем Мик ничего не говорил. Жаль. Впрочем, Мик через вас передал массу полезной информации. «Так а что там происходит все таки «Вы что, привезли мне чип с данными и сами его не просмотрели?» «Он закодирован?» «Хм, и для вас это проблема?» «Да не вскрывали мы ваш чип! Или у вас есть доказательства обратного?» «Спокойно, спокойно. Я просто шучу. Какие-то вы на взводе сегодня». «О, не каждый день нас навстречу вызывает глава ног и лично проводит брифинг». Хм, не обольщайтесь, Просто так совпало. Ну, как скажете. Так что там с Тексом и Насаром? Ах, да. Значит, Текс получил новое назначение и вскоре отправится на Насар. Вам же я поручаю найти его и предложить помощь с переездом. Ф, я только мебель не таскал. Я не о том. Имею в виду, что мне бы хотелось, чтобы вы доставили его на Насар. Это будет предлогом, чтобы вам самим там оказаться, ведь Нассар объявлена особой зоной, и доступ туда есть далеко не у всех. А вы — корабль, который доставляет законника оборудованию и технику для них. Так, и? Это все. Далее вам нужно будет встретиться с агентом Ног, передать ему наше сообщение. И это все. Ну, фактически, да. А, и в чем подвох? В прикрытии и пассажиры. В каком смысле? «Текс сейчас зол на весь мир. Ваша встреча должна показаться ему случайностью, причем удачной. Вы предложите его перевести». «А зачем такие сложности? Почему мы просто не можем взять груз и...» «За тем, что Текс нужен нам на Насаре? Именно ему я и хочу поручить дело Мэтэма. Он должен найти производителя, уничтожить и его, и все производство. В идеале вообще все. Чтобы больше никто и никогда не смог создавать эту дрянь. Но ведь раньше она была безопасна. Она опасна. Пусть не сразу, но через несколько лет. — Ах, ну понятно. Вы явный противник Митема, Того, старого. — А вы его поклонник? — Ну, не то чтобы, но... Да, приходилось использовать. Но я не доверяю нынешней фармакологии, так что всего пару раз. — А чего же использовали, если не доверяли? — Ну, тогда выбора не было. Я один на целой планете, меня окружили мародеры. Когда буду штурмовать, непонятно. Я ведь точно знаю, ждут сволочь, когда я засну, и тогда полезут. А тут метам под рукой оказался. Понятно. Получается, использовали его в качестве боевого стимулятора. Ну, что это вроде? Но сейчас это уже наркотик в чистом виде, понимаете? Причем наркотик, который вгоняет в могилу не всякий сброд, а вообще всех. Молодых и перспективных людей, бывалых и опытных бизнесменов. «Вы понимаете, что создатель Метема с такими темпами станет кем-то вроде бога-императора из давних времен?» «Мне кажется, он просто рубит деньги». «Может и так, но вы только подумайте, Метем уже сейчас настолько популярен, что затмил собой пыль. Картель не знает, что им делать ха Ну вот по поводу этих ребят я совершенно не расстроен». «Дело не в этом. Просто Игорь Анатольевич имеет в виду, что не только НОГ, а все государства быстро скатятся в хаос. Что будет дальше, даже не представляю. Впрочем, не удивлюсь, если Метем на Насар подбросили ящерицы, например. Да, чужие спят и видят, как захватывает система людей. Ладно, ладно, понял я все. хватит мне разжевывать. Ну вот и отлично. Значит так, Тексу о том, что у него есть задание не говорить напрямую. Хочет свалить с Насара, пусть поработает, это ясно? Ясно. Повторяю, ни слова о нашем разговоре. Пусть землю роет носом и ищет производство Метема. А он, поверьте, что-то донороет, и уже с этим явится к нам. Дальше... Дальше по ситуации. Все же не совсем вас понимаю. Вы, руководитель нока устраиваете танцы с бубном вокруг какого-то охотника за головами. Не проще отправить на Насар каких-нибудь с вроде курожа и компании. Вы их высадили на Лима Каприз. И где они? Не знаю. Пропали со связи. Вот и с командами, которые мы отправляли на Насар, такая же ситуация. А законники? Может, стоит поставить задачу им? У них и так забот полно. Это равносильно тому, как попросить работников мусорной станции найти потерянное тобой кольцо. Ха, вполне реально. Ну да, конечно. Ладно, объясню иначе. Законники Насара, ребята крутые. Они привыкли работать жестко, иначе бы давно погибли. Ставишь им задачу, и они попрут к ней напролом. Наш клиент услышит шум, и тут же скроется. Да и производство митема перенесут. А вообще, думается мне, что у того, кто делает митем, целая армия на насаре и наших ребят там просто перебьют на подходе. А Текс, значит, справится? А Текс, значит, справится. Ладно, кто в конце концов я такой, чтобы спорить с головой ног. Будто славно, что договорились. Игорь Анатольевич поднялся со своего места, давай понять, что и брифинг, и разговор в целом подошел к концу. Попрощавшись с присутствующими, он покинул конференц-зал. Старотели остались одни. Ну и кто что думает по поводу услышанного? будь он что-то и не договаривает. Насчет чего? Насчет всего, особенно Текса. С ним все не так просто, как Игорь Анатольевич пытается нам показать. В каком смысле? Ты сам сказал, почему глава ног беспокоится о каком-то там бывшем охотнике за головами, который, к тому же, как я понял, слетел с катушек.